Международное положение Соединенных Штатов Америки Поднимая контрреволюционный мятеж, рабовладельцы рассчитывали на помощь иностранных государств. И не без основания. Южные Штаты были главным поставщиком хлопка для английской промышленности. Кроме того, английская буржуазия была заинтересована в ослаблении и расколе Соединенных Штатов Америки, рассчитывая тем самым еще более укрепить свою мировую торгово-промышленную монополию. С первого дня войны английское правительство взяло курс на поддержку Юга. Оно признало за рабовладельческой конфедерации статус воюющей стороны. И искала подходящего предлога для вмешательства. Английское правительство снабжало мятежников оружием, продовольствием, деньгами. На английских верфях строились военные корабли для южан. Один из них, крейсер Алабама, потопил 65 торговых судов северян. Враждебной была и позиция Франции. Стремясь к созданию Латинской империи в Северной Америке, правительство Наполеона III вмешалось в гражданскую войну в Мексике, начало там интервенцию. Одним из условий выполнения французских колониальных планов была ставка на раскол Соединенных Штатов Америки и на поддержку мятежников-южан. Однако планы англо-французского вмешательства на стороне рабовладельцев были сорваны. В Англии против реакционной внешней политики правительства Пальмерстона поднялся рабочий класс. Ввиду острого недостатка Хлопка были закрыты многие текстильные фабрики, Сотни тысяч рабочих были выброшены на улицу. Несмотря на лишения и голод, они поддерживали борьбу северян против рабства. Маркс подчеркивал, не мудрость господствующих классов, а героическое сопротивление рабочего класса Англии их преступному безумию спасло западную европу от авантюры позорного крестового похода в целях увековечения и распространения рабства по ту сторону атлантического океана Маркс Энгельс сочинение второе издание том 16 страница 11 Укреплению международного положения Соединенных Штатов Америки способствовала благоприятная позиция России русские монархические круги ненавидели республиканский строй и утверждали, что сецессия результат кризиса демократических порядков однако перевесили другие интересы правящие круги России видели в сохранении единых и сильных соединённых штатов Противовес Англии и Франции, проводивших со времен Крымской войны политику враждебную России. Демонстрируя дружественную позицию к правительству Линкольна, Россия выступила против признания рабовладельческой конфедерации воюющей стороной и поддержала морскую блокаду, объявленную Севером. Когда в 1863 году вновь резко возросла напряженность отношений между Францией и Англией с Россией, две русские эскадры прибыли в Нью-Йорк и Сан-Франциско. Их целью было в случае войны начать каперские операции, прервать связи Англии с колониями. Русский флот был восторженно встречен в Соединенных Штатах Америки. Лидеры Республиканской партии впоследствии выразили признательность правительству России за его дружественную позицию в дни гражданской войны. Борьба против рабства в Соединенных Штатах Америки Вызвало горячие симпатии русских революционных демократов. Страница 499. Чернышевский использовал события в Америке для пропаганды крестьянской революции в России. Анализируя ход гражданской войны, Чернышевский нередко занимал позиции, близкие позициям Маркса. в оценке роли аболюционистов. Чернышевский считал их партией крайнего оттенка враждебные невольничеству. Он был убежден, что массы простолюдинов принудят правительство к решительным действиям и рабство будет сметено В армии северян сражались русские иммигранты. Бывший русский артиллерийский офицер, человек демократических убеждений Турчининов, в Америке его называли Джон Турчин, командовал полком добровольцев штата Иллинойс. Революционный период гражданской войны 1863-1865 годы Революционно-демократические мероприятия, осуществленные правительством Линкольна, обеспечили переход к революционной войне 1863-1865 годов. Это был демократический этап буржуазной революции, когда народные массы наложили на ее ход отпечаток своих требований. Хотя радикальные республиканцы и аболюционисты, которых Маркс называл принципиально последовательными партиями Севера, и не пришли к власти, но давление народных масс оказывало решающее воздействие на деятельность правительства. Смотри Маркс Энгель сочинение 2 издание том 15, страница 547. Судьба революции решалась прежде всего на полях сражений. Южане призвали под ружье 1 миллион 200 тысяч человек, северяне 2 миллиона 800 тысяч человек. Все это требовало мобилизации огромных материальных ресурсов. На третьем году войны стало ощутимо сказываться превосходство Экономического потенциала Севера Продукция железа и чугуна Выросла с 300 тысяч тонн в 1861 году До 2 миллионов тонн в 1866 году Некоторые достижения техники Стали применяться в военном деле Телеграф, броненосные суда Применение жатки и других машин позволило не только восполнить недостачу рабочих рук, но и увеличить продукцию сельского хозяйства. Иную картину являл юг. Отрезанный от всего мира, он стал возвращаться к примитивному натуральному производству. Рабы вместо хлопка выращивали хлеб, овощи и выделывали ткани. Не хватало оружия, боеприпасов, предметов первой необходимости. Теряя шансы победить на поле боя, южане сделали ставку на раскол севера, на контрреволюционный переворот. Социальной опорой медноголовой контрреволюции оставалась та часть буржуазии, интересы которые были связаны с существованием рабства к ним присоединились консервативные слои напуганные народным подъемом центром организации оппозиции стало северное крыло демократической партии часть ее фракция военные демократы поддержала борьбу линкольна за сохранение союза другая же часть открыто выступила на стороне мятежников. Ее лидер Веллендикхэм организовал заговор в Иллинойсе, в который были втянуты тысячи людей. Целью заговора был выход из Союза Северо-Западных Штатов. Контрреволюционные силы, играя на недовольстве народа законом о воинской повинности, согласно ему от службы в армии можно было откупиться за 300 долларов, подняли мятеж в Нью-Йорке. Четыре дня в городе бушевал черносотенный погром. Решающее значение для политического укрепления республиканцев имели выборы 1864 года. Кандидату в президенты от Республиканской партии противостоял ставленник Северного крыла Демократической партии генерал МакКлеллан. Используя усталость населения от войны, демократы провозгласили мир любой ценой и возвращение к Союзу в его прежней форме. Победа Линкольна, выступавшего с лозунгом «Война до победы», создала политические предпосылки для нанесения окончательного удара по рабовладельцам. Важной новой чертой федеральной армии явилось участие в ней негров. После освобождения рабов в армию влилось 186 тысяч негров-солдат, которые были сведены в 160 отдельных полков. Помимо этого, 250 тысяч негров было занято на фортификационных работах. В первых же боях негро солдаты зарекомендовали себя отважными бойцами. Но главным являлось то, что участие вчерашних рабов в войне имело колоссальное моральное значение в неиспровержении невольничества. Страница пятисотая О роли негритянских солдат в достижении победы Линкольн сказал Увольнение негров служащих теперь в армии, означало бы изъятие 200 тысяч человек из наших рядов. Мы тогда должны были бы проиграть войну в три недели. Переход к революционным методам ведения войны привел к коренному перелому в ходе военных действий. На Восточном фронте трехдневной битве у Геттисберга в июле 1863 года, войска конфедерации потерпели поражение. Тогда же Север одержал крупную победу и на Западном фронте. Грант взял город Виксберг. Таким образом, все течение реки Миссисипи оказалось под контролем федеральных войск. а восточная часть рабовладельческой конфедерации – изолированной от западной. Наиболее тяжелый удар по мятежникам был нанесен маршем к морю. В мае 1864 года шестидесятитысячная армия генерала Шермана, ядром которой были опытные ветераны и рабочие полки, вторглась с запада в штат Джорджия. Армия Шермана, маневренная и тщательно подготовленная, двигалась тремя параллельными колоннами, сметая все на своем пути. Тысячи рабов присоединились к наступающим войскам. Солдаты шли с песней о джонни Брауне. Тело Джона Брауна тлеет в могиле, но дух его ведет нас в бой. Вскоре была взята Атланта, столица штата и центр военной промышленности всего юга. А в декабре Шерман телеграфировал Линкольну из Саванны, что он достиг моря. территория рабовладельческой конфедерации вновь была разрезана на две части осуществленный план был сходен с предложенным марксом в начале войны но к нему пришли только после трех лет военных неудач пока армия шермана двигалась по Джорджии, грант ставший во главе потомакской армии, двинулся на Ричмонд. Столица конфедерации была взята только после того, как к ней с юга от Саванны подошли войска Шермана. 9 апреля 1865 года под Аппоматоксом капитулировала армия рабовладельцев под командованием генерала Ли. Война закончилась. Забыв о всякой осторожности, северяне праздновали победу. А пять дней спустя, после сдачи Южан 14 апреля, Линкольн был убит актером-бутсом в театре Форда в Вашингтоне. Тайна убийства так и не было раскрыто. Известно, однако, что покушение на Линкольна было частью широкого заговора рабовладельцев. Страна была охвачена горем. Линкольн остался в памяти миллионов людей как дальновидный и мудрый государственный деятель. Он умел прислушиваться к голосу народа, и оставался верным его интересам в бурных событиях, когда дом был разделен. Великий американский поэт-демократ и участник гражданской войны Уолт Уитмен создал в стихотворении «О, капитан, мой капитан» выразительный образ, сравнив Соединенные Штаты Америки с кораблем, а Линкольна с капитаном, проведшим корабльского штормы и павшим от рук убийцы.